Вышний волочок, Санкт-Петербург, октябрь 2000 года. Секлитея Красицкая, генеральный директор компании Витафарма, рано утром выехала из Москвы в Санкт-Петербург. Ее огромный «Мерседес» мчался по сухому шоссе, а сосредоточенный на дороге водитель и охранник Юхур молчал. Несмотря на полную неприятности прошедшую неделю, Секлитея, или, как ее называли близкие, Лита, внешне выглядела спокойной и сдержанной. Она была на пороге своего сорокалетия, и для нее уже миновала та пора жизни, когда женщины поддаются необдуманным эмоциям. Долгие годы борьбы за место под солнцем приучили ее к дисциплине, и сегодняшний день не стал исключением. Лита проснулась рано и стала методично собираться в дорогу. Она надела элегантный дорожный костюм серого цвета и повязала шелковый дизайнерский платок вокруг шеи. Свои длинные прямые волосы редкого пепельного оттенка Она уложила в тугой пучок для того, чтобы они не спутались в дороге. Лита редко пользовалась косметикой, да ей это было и не нужно. Ее ослепительно белая кожа была такой, какая бывает только у блондинок. Она не надела в дорогу колец, и ее украшали в этот день только скромные золотые сережки, если не принимать во внимание золотую цепочку с крестом, которую Лита никогда не снимала и украшением не считала. За окном простиралось Московское море, водохранилище на Волге, известное также как Иваньковское водохранилище. А осенний ветер гнал желтые и оранжевые листья по Ленинградскому шоссе. Стояли последние дни золотой осени. На фоне голубого неба чернили стаи перелетных птиц, улетающих зимовать в теплые края. Белого и кремового цвета лебеди кружили над гладью воды, собираясь в далекий путь. — Какие благородные и величественные создания! — подумала Лита и вспомнила о лебединой верности почему люди так редко создают моногамные семьи на всю жизнь. И она стала размышлять, с кем бы хотела прожить до старости. «Ну, конечно, с Максимом. Как жаль, что он так рано ушел и покинул меня и нашего сына». И она вспомнила своего мужа таким, каким он был в первый день их знакомства, Во время Олимпиады 80. Молодым, красивым и страстно желающим ее любви. Судьба подарила им почти 13 лет счастья. И какого счастья? Я избрана Богом. Я познала это всеобъемлющее супружеское счастье, такое, что мы оба не знали, где оканчивается один и начинается другой. Почему Максим покинул меня так рано? Зачем он оказался в Белом доме во время трагических событий осени 1993 года? Лита вспомнила тяжелый день его похорон и свое безмерное отчаяние, и густая пелена слез застлала ей глаза. «Прошло уже семь лет со дня его трагической смерти, а я ничего не забыла, как будто это все было вчера». Лита почувствовала озноб и достала из дорожной сумки кружевную шаль, которую когда-то в юности сама связала крючком. Она сняла туфли, укутала ноги, и приятное тепло натуральной шерсти согрело ее. Лита с сожалением подумала о том, что ее бурный роман с идеальным красавчиком Игорем подходит к концу и что в их отношениях становится слишком много материального. Она вновь мысленно перенеслась в дни безмятежной советской юности, когда в Москве впервые проходила выставка Ильи Глазунова и где она встретила Игоря. Воспоминания о завораживающем взгляде его блистающих глаз сжали ее сердце, и она призналась себе, что не может забыть его. «Зачем он пытается использовать меня и мою безграничную любовь к нему?» «Узнаю ли я доподлинно когда-нибудь о его роли во всей этой грязной возне с племедом? И хочу ли я все это узнать?» Размышляла Лита и, наконец, решила, что для нее самой будет лучше оставаться в неведении и не задавать лишних вопросов. Она с удовлетворением вспомнила вчерашний день в Балчуге и мысленно поблагодарила Бога за то, что Он укрепил ее дух, направил на истинный путь и уберег от неразумного поступка. «Как хорошо все вчера получилось с этими цветами, и кто это придумал вручить мне кроваво-красные розы?» Молодая женщина вдруг подумала о Моисее Яковлевиче, которого вчера мельком увидела в толпе возле Балчуга, и о его неподдельной отеческой теплоте по отношению к ней. С глубокой тоской Лита стала перебирать в памяти дорогие сердцу сюжеты, как Моисей Яковлевич и его жена Фира тепло принимают ее и покойного брата Виталия в своей уютной квартире а ведь я была черствая и неблагодарна по отношению к этому человеку. И это было неправильно и не по-божески». При этой мысли ее стало познабливать, и по ее просьбе Юхур включил печку. «Ведь Виталий мне говорил о том, что Моисей Яковлевич — акционер витофармы. Как я могла об этом забыть? Сколько же у него может быть акций?» «Наверное, 3 или 4 процента, а это совсем немало. И тут Лита явственно поняла, что своими необдуманными действиями с племедом и участием во вчерашней тусовке доставила Моисею Яковлевичу много неприятных минут. Ей стало совестно перед стариком, и она решила немедленно переговорить с ним и извиниться. Предупредив Юхура о том, что в Вышнем Волочке планируется небольшая остановка, где можно спокойно переговорить по сотовому, она с ног до головы закуталась в пушистую шерстяную шаль и задремала. Когда Юхур разбудил ее, перед ней предстали золотые купола величественного Богоявленского собора, стоящего посреди небольшого островка на реке Цна. Река на северо-западе Европейской части России, в Тверской области, принадлежащая к бассейну Балтийского моря. Этот идиллический пейзаж очаровывал, и она решила прогуляться и немного подышать свежим воздухом. Лита прошла по старинному мостику к собору и открыла тяжелую металлическую дверь. В храме никого не было а в большом подсвечнике, стоящем перед иконостасом, догорала свеча. Через продолговатые окна пробивались солнечные лучики, освещавшие потемневшие от времени стены храма. Элита залюбовалась иконой Иверской Богоматери, которая висела в старинном деревянном киоте с раскрытыми расписными створками. Особо украшенный створчатый шкафчик или застекленная полка для икон. На столике у стены лежали свечи и возвышался церковный благотворительный ящик. Она оставила деньги на восстановление храма и взяла со столика несколько свечей. «Здесь настоящие восковые свечи. Это теперь такая редкость?» женщина поставила в большой подсвечник у иверской богоматери три свечи за процветание витофармы за здоровье сына владимира и за благополучие моисея яковлевича и его жены фиры потом она вспомнила о своих потерях тяжело вздохнула и поставила свечи об упокоении на канун четырехугольный стол с мраморной или металлической доской, на которой расположены ячейки для поминальных свечей. Расположенный в левом пределе храма под распятием. Лита помолилась за своего отца и его жену Секлету, за Анну Александровну, которая вырастила ее, за рано покинувшего этот мир брата Виталия и за своего мужа Максима. Как много свечей я ставлю за упокой, гораздо больше, чем за здравие. Молодой женщине вдруг стало не хватать воздуха, и она поспешила выйти на улицу. Как здесь божественно красиво, тихо и величественно. Лита с восторгом любовалась осенним пейзажем. Полуденное солнце стояло в зените и освещало щедро окрашенные осенними красками деревья, желтые клёны, рябины с ярко-багряными ягодами, золотистые ажурные березы и бурокоричневые дубы и ясени. Природа будто замерла перед зимними холодами, и слышались только звуки падающих листьев. Очнувшись от этого великолепия, она вспомнила о том, что хотела позвонить Моисею Яковлевичу и набрала его номер. Услышав в трубке сочное еврейское «Алло!», Лита просияла и нежным голосом произнесла. «Дорогой Моисей Яковлевич, я вас приветствую. Мне это только кажется, или я вас видела вчера в толпе возле Балчуга?» «Моя дорогая Лита, как же я рад, что вы позвонили! Вспомнили про старика. Вы не ошиблись. Я был вчера там и видел, как вы уезжали. Я очень испугался за вас. Что случилось?» «Не беспокойтесь, ничего страшного не произошло». Ее лицо озарилось прелестной и немного грустной улыбкой. Еще с утра я себя не очень хорошо чувствовала, а в Балчуге какой-то местный распорядитель вручил мне букет кроваво-красных роз, которые я не люблю. Нет, я их ненавижу. Когда-то еще в прошлой жизни я безумно любила мужчину, а он меня бросил и передал с приятелем почти такой же букет. Ее лоб прорезали морщины, но тотчас же он снова стал безупречно гладким. Моисей Яковлевич заохал, а женщина вздохнула и продолжила. «Я вчера случайно расцарапала острыми шипами ладони при виде крови, у меня потемнело в глазах. Слава богу, что верный юхур не дал мне грохнуться в обморок. Подхватил и привез домой, в Брюсов переулок. А «Как вы сейчас? Вам уже лучше?» «О, да, большое вам спасибо, мне гораздо лучше. Я вчера полежала...» Выпила травяного чая с малиной, и к утру уже была вполне здорова. Мы с Юхуром сейчас на пути в Санкт-Петербург, и я вам звоню из Вышнего Волочка». Голос молодой женщины зазвучал бодрее, и Моисей Яковлевич решил задать важный для себя вопрос. «Боюсь вас спрашивать, но как же слияние с этим...» ужасным полимедом. Вы что-то решили или пока раздумываете?» «Я все уже окончательно решила. Сегодня утром я разговаривала с Сергеем Туровым, юристом полимеда, и сказала ему совершенно определенно, что никакого слияния не будет». «Как же мне приятно это слышать!» — голос Моисея Яковлевича потеплел. Знаете, Лита, просто от сердца отлегло. Они бы проглотили витофарму и даже не подавились. Аппетит у них в полимеде отличный. Им бы только съесть чужое, что плохо лежит. Я это поняла. Мне было непросто. Но я им отказала. Однако, если честно, мне немного страшно. — Да, Лита, ситуация у вас неординарная, прям скажу. Сложная ситуация. Виталий в трудную минуту всегда обращался ко мне за советом. Может, я и вам смог бы быть полезен? — Да, Моисей Яковлевич, большое спасибо. Я как раз подумал о том, что мне сейчас недостает вашего опыта и мудрости. — Отлично, Лита. Но, знаете, это не телефонный разговор. Приезжайте ко мне в субботу на обед, и моя фира будет рада вас накормить, как в прежние времена. Четыре часа пополудни не поздно для обеда. Это самое время. Буду, конечно, буду. Всего вам хорошего, Моисей Яковлевич, и до скорой встречи. Лита положила трубку и сразу же выключила сотовый. Во время ее телефонного разговора Игорь позвонил два раза. «Не буду с ним разговаривать, не хочу. Устала я от всего. И что я ему могу сейчас сказать? Как же не хочется слушать его уговоры, и вдруг он будет мне угрожать. Этим утром мне уже сполна охватила этого Сергея Турова. С такими мыслями Лита пошла к машине и, почувствовав в себе какую-то новую силу, стала подбрасывать листья вверх то одной, то другой ногой, так что они разлетались в стороны и весело шуршали. Она собрала небольшой букет из красно-зеленых кленовых листьев и заулыбалась, потому что представила, как он украсит гостиную квартиры на Большой Морской. «Мы сегодня не будем больше останавливаться, потому что я со всеми переговорила», твердо заявила она водителю, возвратившись к машине. Лита заговорила звонким и уверенным голосом, и Юхур с удовлетворением почувствовал произошедшую в ней перемену. «Надеюсь, что ты не очень проголодался. Давай беречь аппетит, потому что Эви мне обещала к нашему приезду роскошный обед». Юхур элегантно распахнул дверцу Мерседеса, заботливо усадил молодую женщину на заднее сиденье, и тяжелый автомобиль помчался по направлению к Санкт-Петербургу. Рожденный в небольшом селе близ Ханты-Мансийска, Юхур уже больше года работал в витофарме персональным водителем генерального директора. Его устроила на это место Эви, которая воспитывала Литу еще в детстве, когда они с отцом жили в поселке Луговской. Юхур не мог понять, как такая хрупкая и привлекательная женщина управляет витофармой и по-мужски старался защитить ее. Лита прислонилась щекой к холодному стеклу, закуталась в шаль и закрыла глаза. Она твердо решила думать только о хорошем, а самыми приятными мыслями на сегодняшний день были планы расширения бизнеса Витофармы. Давние мечты о создании собственной косметической линии на основе натурального сырья будоражили ее. Еще раньше, во время поездки в Болгарию, она задумалась об использовании болгарского розового и лавандового масла. Советник по культуре российского посольства в Болгарии Владимир Васильевич Старыгин передал с ней однажды небольшую коллекцию лавандового и розового масла для коллег по работе и, пользуясь случаем, презентовал ей два изящных стеклянных флакона. С тех пор Лита использовала только эти масла для ароматизации постельного и столового белья. Причем для первого предпочитала лавандовое, а для второго — розовое. В каком-то глянцевом журнале она вычитала о том, что в семье великого Вертинского русский и советский эстрадный артист, киноактер, отец актрис Марианны, И Анастасии Вертинских. Существовали похожие предпочтения ведения домашнего хозяйства и с удовольствием внедрила в своем доме традиции этой легендарной семьи. Как все-таки здорово было во времена СССР! В московском магазине «София» на Большой Полянке продавалась натуральная болгарская косметика на основе Розы, лаванды, ромашки и подорожника по вполне доступным ценам. В болгарскую косметическую линейку входили шампуни и ополаскиватели для волос, гели для душа и различные кремы для лица, тела, рук и ног. А возрастные коренные москвички особенно любили розовую воду и недорогое косметическое молочко для ухода за лицом. Лита с теплотой и легкой грустью вспомнила Анну Александровну, маму Аню, которая в былые времена с удовольствием ездила в магазин «София» и привозила оттуда целую сумку первоклассной болгарской косметики. «А сейчас у нас ничего такого не продается. На замену этим качественным товарам пришла французская, немецкая и американская продукция» низшей категории, производимая в третьих странах. Назойливая и вездесущая реклама представляет это синтетическое дерьмо как первоклассную продукцию, а наши замученные жизнью женщины ведутся на нее и покупают эту дрянь за неимением альтернативы. Лита мысленно создавала концепцию косметической линейки и решила изложить ее на бумаге, как только доберется до компьютера. Женщина рассматривала также возможности использования российских компонентов — листьев березы, ягод брусники, цветков календулы, плодов калины, экстракта клюквы и маслооблепихи. Но на первом этапе было решено воссоздать проверенную болгарскую модель тем более, что Димитар давно предлагал ей свою помощь в этом начинании. «Нужно запланировать визит в Софию», — строила план элита, «и непременно поехать в знаменитую долину роз, где еще с XIII века культивировалась перегонка розового масла. Пора позвонить Владимиру Васильевичу». Помнится, он намекал, что неплохо было бы организовать какой-то совместный бизнес. За мечтами Лита не заметила дороги и вернулась в реальность, когда они уже въехали в Санкт-Петербург. Солнце клонилось к закату, и удлиненные тени домов на набережной Мойке, а также розоватый блеск воды создавали неповторимую, сказочную и таинственную атмосферу города, этой северной русской жемчужины. Молодая женщина, как на крыльях, взлетела на третий этаж дома на Большой морской, где в гостиной было тепло, и ждал накрытый Эви стол с белой скатертью, свечами и изысканными блюдами. После ужина Лита пошла к себе и засела за концепцию косметической линии. Она так увлеклась работой, что забыла о времени. Было уже далеко за полночь, когда, наконец, бизнес-план был закончен, а предварительный бюджет рассчитан. Довольная и счастливая женщина легла в постель, когда уже светала. «Каким длинным стал этот день!» Неужели сегодняшним утром я обсуждала с Сергеем Туровым возможные военные действия с полимедом? И с мыслью о том, что с тех пор должна была пройти минимум неделя, она сладко и крепко уснула.